Глава 10. На следующее утро я с некоторым облегчением вернулся в привычный график, которым так пренебрегал в последние два дня. Утренние пробежки на рынок по вторникам, четвергам и субботам, неотъемлемая часть моего распорядка. Физические упражнения, закупка продуктов и возможность поразмышлять. Последнее мне сейчас было крайне необходимо. Женщина дала мне свой номер телефона и попросила позвонить. Это взбудоражило меня сильнее, чем инцидент с пиджаком а также ужин на балконе и даже перспектива реализации проекта «Отец». Я знал, что такое бывает с и рядом. В книгах, кинофильмах, телесериалах делают то же самое, что сделала Рози. Но со мной это было впервые, чтобы женщина, так непринужденно, не задумываясь, машинально записала на бумажке свой телефон и передала его мне со словами «Позвоните, ага». Я на время включился в культуру, которую считал закрытой для себя – Вполне логично, что Рози предоставила мне способ связи с ней, но мне стало страшно, что когда я позвоню, Рози поймет, что совершила ошибку. Я прибежал на рынок и приступил к закупкам. Поскольку продуктовый набор на каждый день у меня стандартный, я знаю, к каким прилавкам идти, и продавцы, как правило, встречают меня со заранее упакованным товаром. Мне остается лишь расплатиться. Торговцы хорошо меня знают и всегда дружелюбны». «Однако невозможно совмещать размышления с процессом закупок, когда вокруг столько препятствий одушевленного и неодушевленного характера. Тут тебе и овощи под ногами, и старушки с сумками на колесиках, и продавцы обустраивают свои прилавки, и азиатские женщины сравнивают цены, и тележки подвозят товар, и туристы фотографируются на фоне фруктово-очного изобилия. Хорошо хоть, что я тут единственный бегун». По дороге домой я возобновил анализ положения Рози и пришел к выводу, что мой порыв был продиктован скорее инстинктом, а не логикой. Многие просят о помощи, находясь в беде посерьезнее, чем у Рози. Существует немало куда более важных, чем поиски чьего-то отца научных проектов, которые требуют моих мозгов и времени. И разумеется, в первую очередь мне надо было работать над проектом «Жена». Пора подтолкнуть Джина к активному отбору кандидаток из имеющегося списка или «смягчить». Не самые важные требования вопросники. Последнее я уже проделал с пунктом о запрете алкоголя. Напрашивалось логическое решение связаться с Розе, объяснить ей, что проект «Отец» не жизнеспособен. Я набрал ее номер в 6 часов 43 минуты, как только что вернулся с утренней пробежки и оставил сообщение с просьбой перезвонить. Повесив трубку, я обнаружил, что страшно вспотел, хотя утро было довольно прохладным. Оставалось надеяться на то, что я не подхватил простуду. Рози перезвонила, когда я читал лекцию. Обычно я отключаю телефон, но на этот раз мне хотелось поскорее со всем этим покончить. Меня угнетала перспектива разговора, в котором мне пришлось бы отказаться от своего предложения. Говорить по телефону в аудитории битком, набитой студентами, было неловко, особенно в микрофон. На лацкане пиджака не прекрасно слышали мои реплики. «Привет, Рози». «Дон...» Я просто хотела поблагодарить вас за то, что согласились мне помочь. Я даже не понимала, как все это жрет меня. Вы знаете, кафешку напротив торгового центра, называется Бариста. Как насчет того, чтобы встретиться там завтра в два? А теперь, когда Рози приняла мое предложение о помощи, было бы аморально отзывать его. Да, с технической точки зрения это тоже означало бы нарушение контракта. Бариста завтра в 14.00», — подтвердил я, — хотя и не смог вспомнить свое расписание на завтрашний день из-за перезагрузки мозга. «Вы прелесть!» — сказала она. По ее тону можно было догадаться, что она закончила свою часть разговора. Настала моя очередь ответить стандартной любезностью и тем самым сказать, что она тоже прелесть. Но даже мне было понятно, что это прозвучит глупо. В конце концов, выгода приобретателем от меня... Как прелести в виде генетической экспертизы выступала она. По здравым размышлениям следовало сказать просто «до свидания» или «до встречи». Беда, однако, состояла в том, что на размышления, тем более здравое у меня не оставалось времени и стресс, помешал сформулировать верный ответ. «Вы мне тоже нравитесь». Аудитория взорвалась аплодисментами. Студентка в первом ряду сказала «клёво!» Она улыбалась. К счастью, я привык к тому, что своими неуклюжими высказываниями частенько забавляю окружающих. Не сказать, чтобы я сильно расстроился из-за того, что не удалось откреститься от проекта «Отец». В конце концов, один ДНК-тест — это сущий пустяк в смысле затрат времени и сил. Мы встретились в кафе Бориста на следующий день в 14 часов 7 минут. Нет нужды говорить о том, что задержка произошла из-за розы. В 14.15 меня уже ждали в аудитории студенты, пришедшие на лекцию. Я собирался лишь проинструктировать Рози на тему, как собирать образцы ДНК, но она, казалось, была не в состоянии переварить мои инструкции. Оглядываясь назад, признаюсь, что я, наверное, предложил ей слишком много вариантов и скороговоркой выпалил массу технических подробностей. Имея в запасе всего 7 минут на обсуждение проблемы, одну минуту я заложил на то, чтобы добежать до корпуса, мы договорились о том, что проще всего заняться сбором образцов вместе. Днем в субботу мы прибыли в резиденцию доктора Иммана Хьюза, предполагаемого отца. Ему заранее позвонила Рози. Имн выглядел старше, чем я ожидал, лет 60, а ИМТ, по моим прикидкам, составлял 23. Белинда, его жена, возраст 55 и ИМТ 28, приготовила нам кофе, как рассчитывала Рози. Это был чрезвычайно важный момент, поскольку мы решили, что ободок кофейной чашки – идеальный источник слюны. Я устроился рядом с Рози на правах ее друга. Иммон с Белиндой сели напротив, и я поймал себя на том, что никак не могу оторвать взгляд от чашки Иммона. К счастью, обошлось без досужей болтовни. Иммон был кардиологом, и у нас завязалась интереснейшая дискуссия о генетических маркерах заболеваний сердца. Иммон наконец допил свой кофе, и Рози встала из-за стола, чтобы отнести чашки на кухню. Там она могла бы снять пробу с чашки, и у нас появился бы отличный образец. Когда мы обсуждали этот план, я опасался, что все это может быть против правил этикета, но Рози заверила меня в том, что знает Имона и Белинду с детства, и ей, как младшей, позволят вымыть чашки. В какой то веки мое представление о нормах поведения оказалось более верным, к сожалению. Как только Рози встала из-за стола, Белинда сказала «Оставь, я потом сама уберу». «Да нет уж, позвольте мне», — ответила Рози и схватила чашку Имона, — Белинда взяла наши чашки и сказала, ну, хорошо, помоги мне. Они вместе вышли на кухню. Очевидно, что Розе будет трудно сделать что-нибудь с чашкой Иммана в присутствии Белинды, но я не мог придумать, как отозвать хозяйку с кухни. Рози рассказывала, что я учился на медицинском вместе с ее матерью?» — спросил Имман. Я кивнул. Будь я психологом, возможно, мне удалось бы сделать какие-то логические выводы, беседуя с Имуном и наблюдая за его мимикой и жестами, понять, скрывает ли он свое отцовство. Быть может, мне даже удалось бы направить наш разговор так, чтобы поймать его на слове, но здесь рассчитывать на мои умение не приходилось. Вот если бы Рози справилась со своей задачей и взяла пробу, то я представила бы ответ куда более убедительный, чем тот, что основан на наблюдениях. «Просто, чтобы вы знали», — продолжил Имон. — «скажу, что мать Рози в молодости была довольно непредсказуемая». «Очень умная, симпатичная. Она могла бы заполучить мужья кого угодно. Все студентки и медички выходили замуж за врачей». Он улыбнулся. Но она удивила нас всех и выбрала парня совсем из другой оперы. Он был настойчив и постоянно крутился возле нее». Хорошо, что я не пытался искать какие-то намеки. Выражение моего лица, должно быть, передавало полное отсутствие осведомленности в подробностях личной жизни матери Рози. «Боюсь, что Рози пошла по стопам матери», — сказал он. «В каком смысле?» «Лучше было уточнить, что он имеет в виду, э, беременность от неизвестного сокурсника или смерть?» «Это было все, что я знал о матери Рози. Думаю, вы слишком хороши для нее, а ей пришлось туго в этой жизни». Можете сказать, что это не мое дело, я не обижусь, но она чудесная девочка. Я понял, к чему этот разговор, хотя следует заметить, что Розе трудно назвать девочкой. Имон решил, что я бойфренд Рози. Что ж, он не виноват в своей ошибке. Я не стал исправлять ее, рассудив, что это повлечет за собой новую ложь, и тут мы услышали звон разбившейся посуды. «Вы там в порядке?» — крикнул Имон. «Это чашка!» Донесся голос Белинды. Бить чашки не входило в наши планы. Наверное, Рози уронила ее от волнения или в попытке отобрать у Белинды. Я разозлился на себя, на то, что не предусмотрел запасной вариант, как этого требует серьезное полевое исследование в верхний профессионализм. Теперь именно мне надо искать и найти выход. Прибегать к обману не хотелось, я признаться и не силен в этом деле, поэтому я решил получить ДНК законным путем. «А вы что-нибудь слышали о генографическом проекте?» «Нет», — сказал Эмон. «Я объяснил, что по образцу ДНК человека можно вычислить его далеких предков». Иман воодушевился. Я предложил ему прислать мне образец, взятый с внутренней стороны щеки. «Давайте это сейчас сделаем, а то я забуду», — сказал Иман. «А кровь подойдет?» «Кровь — идеальный образец для ДНК-теста, но... но я же врач!» Сказал минуточку. Иман вышел из комнаты, и я смог услышать разговор Белинды и Рози на кухне. Белинда спросила, что так и не видел отца. «Давай следующий вопрос», — ответила Рози. «Дон производит приятное впечатление». Вместо вопроса Белинда выступила с утверждением. «Ура! Кажется, я неплохо справляюсь со своей ролью». «Он просто друг», — сказала Рози. «Если бы она знала, сколько у меня друзей...» то он наверняка догадалась бы, какой щедрый комплимент только что ответила ему мой адрес. «Ага», — сказала Белинда. Роза и Белинда вернулись в гостиную одновременно с Имоном, который принес докторский чемоданчик. Белинда резонно предположила, что кому-то нехорошо, но Имон объяснил ей суть генографического проекта. Белинда была медсестрой, так что забор крови прошел по высшему разряду. Я передал пробирку Розе, чтобы она убрала ее в сумочку, и заметил, что у нее дрожат руки. Ее волнение, полагаю, связано с предстоящим подтверждением отцовства. Меня не удивило, когда она спросила, можем ли мы немедленно приступить к анализу ДНК. Для этого следовало открыть лабораторию в субботу вечером. Но, по крайней мере, наше дело можно было бы завершить. «В лаборатории никого». Устаревшая идея работы с понедельника по пятницу воплощается в возмутительном недоиспользовании дорогостоящих экспериментальных площадей. Университет имеет уникальное аналитическое оборудование, которое позволяет очень быстро определить отцовство и материнство, а у нас есть идеальный образец ДНК. Конечно, ДНК можно получить из многих источников, и для анализа нужно всего несколько клеток, но подготовка отнимет много сил и времени – С кровью все куда проще. Новейший аппарат стоял в закутке, где когда-то была комната для чаепитий. С той поры здесь остались мойка и холодильник. В какой-то миг я пожалел о том, что все выглядит совсем не солидно. Откуда вдруг такое тщеславие? Я открыл холодильник и достал пиво. Рози громко закашлялась. Я распознал кодовый сигнал и открыл бутылку для нее. Готовясь, я попытался объяснить Розе суть процесса. Это было нелегко, поскольку она не умолкала ни на минуту, даже когда скребла внутреннюю сторону щеки, чтобы дать мне свой образец ДНК. Просто не верится, что все так просто и так быстро. Где-то в подкорке я всегда подозревала об этом, когда была маленькой. Иман, например, всегда приносил мне подарки. Это многофункциональное, очень сложное оборудование для такой простой задачи. Однажды он принес мне шахматы. Фил дарил мне всякую девчачью ерунду. Шкатулки для украшений, прочее барахло. Странно для фитнес-тренера, если подумать. «Вы играете в шахматы?» — спросил я. «Не так, чтобы...» — но я не к тому. Им он уважал во мне человека с мозгами. У них с Белиндой нет детей. У меня такое чувство, что он все время был рядом. Возможно, Имон даже был лучшим другом моей матери, но я никогда не думал о нем, как о своем отце. «Ну так он вам и не отец», — сказал я. На мониторе высветился результат анализа. «Дело сделано, я стал запаковывать аппарат». «Ого!» — воскликнула Рози. «Никогда не думали о том, чтобы стать консультантом по снятию стресса?» «Нет. Я всерьез рассматривал несколько профессий, но они все были связаны с наукой. Навыки межличностных отношений — не самая сильная моя сторона». Рози расхохоталась. «Ну, тогда начнем ускоренный курс самоутешения». Как оказалось, это была шутка. Подход Рози к самоутешению строился на употреблении алкоголя. Мы отправились в бар Джимми Ватсон на Лайган-стрит в нескольких минутах ходьбы. Как всегда, по выходным бар был заполнен ученой-братьей. Мы устроились за стойкой. Я с удивлением обнаружил, что Рози, профессиональный бармен, слабо разбирается в винах. Несколько лет назад я узнал от Джина, что вино – идеальная тема для непринужденной светской беседы. И исследовал этот вопрос. Я был знаком с происхождением всех вин этого бара. Да и выпитых было немало. Розе в связи с ее никотиновой зависимостью пришлось выйти на улицу подымить. Время было выбрано крайне удачно, поскольку мимо как раз проходила парочка. И мужчиной оказался Джин. А вот женщиной была вовсе не Клодия, но я ее узнал. Оливия, индуистка-вегетарианка из столика на восьмерых. Никто из них меня не заметил, да и прошли они так быстро, что я не успел рта раскрыть. Видимо, замешательство вызвано этим зрелищем и подтолкнуло меня к следующему решению. А пока ко мне подошел официант и сообщил. «Снаружи как раз освободился столик на двоих. Хотите отужинать у нас?» Я кивнул. «Что ж, придется заморозить купленные на сегодня продукты до следующей субботы, смирившись с неизбежной потерей их питательных свойств». Инстинкт снова вытеснил логику. Впрочем, Рози, вернувшись после перекура, одобрила это решение. Видимо, ей хотелось есть. Но мне было приятно осознавать, что я не оплошал, как часто бывает в ситуациях с участием противоположного пола. Еда была отменной. Мы взяли свежих очищенных устриц, органические, сашими из тунца, Выбор Рози, и, вероятно, без оглядки на экологическую чистоту. Баклажаны с моцареллой, Рози, сладкое мясо, это мне, сыр на двоих, одну порцию мусса из маракуйи, тоже на двоих. Я заказал бутылку Марсана. Это белое вино стало прекрасным дополнением к нашему меню. За едой Рози все пыталась объяснить мне, почему ей так хочется разыскать биологического отца. Меня ее доводы не убеждали. В прошлом это, возможно, было бы и полезно с точки зрения определения риска генетических заболеваний, но сейчас для этого достаточно анализа ДНК Рози. Отчим Фил, похоже, отлично справился с ролью отца, хоть и не без претензий со стороны Рози. Он через мнил о себе, был непоследователен в своем отношении к Рози и вообще часто менял настрой. К тому же Фил резко выступал против алкоголя. Я счел это вполне оправданной позиции, но, как выяснилось, она-то и вызвала трения между ними. Доводы Рози показались мне чересчур эмоциональными. Я не силен в психологии, но смог догадаться, что вопрос отцовства исключительно важен для нее. После десерта Рози отлучилась попудрить носик. Я смог предаться раздумьям и вдруг поймал себя на мысли, что замечательно провожу время за ужином с женщиной. Серьезное достижение, которым мне не терпелось поделиться с Джином и Клодией. Я пришел к выводу, что отсутствие проблем в общении с Розе обусловлено тремя факторами. Привычное заведение. Прежде мне никогда не приходило в голову пригласить женщину, да и вообще кого-нибудь в Джимми Ватсон, в бар, который я всегда рассматривал лишь в качестве источника выпивки. Наш ужин вовсе не был свиданием. Розе я заранее отверг по многим пунктам как потенциальную спутницу жизни, и мы встретились исключительно по делу, это было скорее совещание. Я был слегка пьян а значит, расслаблен, поэтому не обращал внимания на возможный просчет. В конце ужина я заказал два бокала самбуки и спросил, «М? И кто у нас следующий в очереди на ДНК-тест?»